Глава первая Постучитесь в гробы, И спросите у мертвецов, не хотят ли они воскреснуть. И они отрицательно покачают головами. Артур Шопенгауэр Сознание вернулось из-за сильнейшей, просто невыносимой боли в районе живота. И, кажется, в себя я приходил уже не в первый раз. Но воспоминания о предыдущем или предыдущих пробуждениях Были слишком смутными все из-за той же боли. Мысли путались и разбегались. Я попытался вспомнить или понять, где в данный момент нахожусь, но не смог. Попытка открыть глаза почему-то тоже оказалась неудачной, лишь усилив и без того заполнившую разум боль в разы. Я не выдержал и застонал. «Тихо, мальчик, тихо!» раздался совсем рядом незнакомый женский голос — в котором явно угадывалось участие и сострадание. «Я сейчас помогу, сниму боль, но не до конца уж, прости. Тебе нужно хоть немного побыть в сознании, чтобы лечение подействовало». Ответить я ничего не смог, лишь краем сознания отметил нелогичность произнесенной фразы. А в следующую секунду боль начала уходить, действительно не полностью, но и этого хватило, чтобы мысли перестали ускользать и разбегаться перепуганными зайцами. Я ощутил запахи каких-то трав, услышал несколько тихих звуков и даже почувствовал у себя на лбу чью-то ладонь, от которой, черт, а ведь действительно, лежавшая на моей голове ладонь была неестественно теплой, если не сказать горячей. И это тепло разбегалось по всему моему телу, притупляя боль. Магия однозначно. Я вслушался в окружающий мир и почувствовал океан маны, разлитый вокруг. Ее было больше, чем в самой насыщенной магии аномалии, а про магический фон Земли я и вовсе молчу, даже после всех недавних событий. Бинго, я вспомнил, вспомнил все недавние события. Предательство мертвой эльфийки, рыжую ведьму, что сделала из меня марионетку, Убийство могущественного лича и выстрел снайпера, который едва не стал для меня фатальным. А затем переход в другой мир, разговор с богом чужого мира и... И все. Больше я, как ни старался вспомнить, ничего не смог. Хотя нет, было еще одно воспоминание. Но оно словно бы принадлежало не мне, и в то же время явно было именно моим. Да что же со мной творится-то? Полегчало? Снова раздался рядом все тот же голос, и ладонь с моего лба пропала. «Да, кажется», — ответил я. Мой голос был настолько хриплым, что казался чужим. «Хорошо. Тогда послушай меня внимательно, Маркус. Сейчас я начну операцию. Не пугайся, мне нужно лишь выяснить, в каком месте основной источник боли. Сама я что-то пропускаю, поэтому нужна твоя помощь. Справишься?» я молчал даже не пытаясь ответить на заданный вопрос и причиной тому было имя маркус именно так меня зовут я был в этом уверен но также я абсолютно точно знал что мое имя владимир северский и как же такое возможно почему попытался спросить и я но ну не успел из за нахлынувших воспоминаний чужих воспоминаний которые стали моими да как же так демоны Воспоминания вливались в меня водопадом. Я за считанные мгновения узнал столько, сколько обычный человек узнает за несколько лет жизни. И, видимо, ослабленной болезнью мозг не выдержал. Вначале меня затрясло все сильнее и сильнее. С каждым мгновением тряска перерастала в конвульсии. Тело выгибалось дугой, а по подбородку что-то потекло. Одновременно со всем этим вернулась боль, причем усилившись в разы. И я, не выдержав этой пытки, нырнул в спасительную темноту. Следующее пробуждение было практически безболезненным. Лишь небольшой дискомфорт в районе живота, да некую общая скованность мышц. И осознание, что я больше не Влад Северский. Странно, но этот факт почему-то воспринимался совершенно спокойно, словно так и должно быть. Возможно, виной тому чужие воспоминания за несколько лет которые воспринимались как мои собственные. Некоторое время я лежал, не открывая глаз, и пытался собрать мысли в кучу и все же разобраться, где моя собственная память, а где чужая. И со временем это удалось. Все-таки я северский, молодой и глупый архимаг, который за каким-то хреном шагнул в межмировой портал. Итогом этого необдуманного шага стал разговор с одним из богов чужого мира, который меня в этот самый мир решил не пускать. Домой он меня тоже не отправил, да и убивать не стал, что-то ему мешало это сделать. Наверное, религия не позволяла. Но вот отделить мое сознание от тела и подселить в подростка — это всегда пожалуйста. Сейчас мне даже глаз не надо было открывать, чтобы осмотреть свое новое тело. Я и так знал. Стоп, а вдруг? Открыв глаза, я осторожно опёрся рукой о кровать и принял сидячее положение. Да, что и требовалось доказать. Отныне я шестнадцатилетний подросток по имени Маркус Дёмин, а еще я слабак, трус и немец по происхождению. Правда, сам бывший владелец этого тела себя трусом не считал, но все его окружение было с ним не согласно. Паренька, которого из-за необычных стечений обстоятельств приняли в боярский род, все считали никчемным нахлебником неспособным ни на что. И из-за этого жизнь Маркуса была похожа на подростковый ад. Постоянные насмешки, тонны презрения, а то и вовсе полный игнор абсолютно ото всех. Тут и взрослому человеку сломаться можно, а уж шестнадцатилетнему пацану и подавно. Но он, что удивительно, не сломался и даже не озлобился. Жил себе потихоньку, старался избегать неприятностей и постоянно мечтал о другой судьбе, А еще Маркус совсем не мог терпеть боль. Копаясь сейчас в его воспоминаниях, мне кажется, что это последствия какой-то психологической травмы детства. Дело в том, что воспоминания паренька начинаются с девяти лет, а до этого лишь некие смутные обрывки. Хотя и основные воспоминания были довольно странными. Вначале я даже подумал, что они не полные, а поверхностные и лишь пару часов покопавшись в чужой памяти, ставшей отныне моей, я понял, что это не воспоминания поверхностные, это сам Маркус такой, в смысле недалекий. В своей жизни он почти ничем не интересовался и существовал в каком-то вымышленном мирке, мире собственных фантазий, в котором не было ненавидящего его родни, была жива мать и не надо было постоянно всем доказывать, что ты не слабак хотя Маркус и не доказывал. Из любых неудобных или неприятных ситуаций он предпочитал сбегать, а еще парень просто невероятно боялся боли, и половина его проблем, как мне кажется, была именно из-за этого. Например, в школе, точнее в гимназии, он предпочитал прогнуться и терпеть моральные издевательства, вместо того, чтобы дать сдачи. Главное, чтобы не били. Тьфу! И я теперь, получается, вынужден жить в этой тушке с репутацией ниже плинтуса спрашивается, почему? За что этот долбанный бог загнал меня в это тело и в этот мир? А мир, я скажу, был довольно странным, да к тому же населен какими-то мутантами. Нет, в нем не было всяких эльфов, гномов и огров. Здесь и людей хватало, впрочем, лучше рассказать по порядку. Этот мир отчасти был похож на мой. Те же материки, те же нации, те же... А нет, вот тех же стран тут не было. Точнее были, но не все да и те, что присутствовали, сильно отличались, причем не только в мелочах. К примеру, России здесь не было, на ее месте располагалось Великое Русское Княжество, точнее, не совсем на ее месте. Если исходить из знаний Маркуса, то границы княжества простирались за пределы Евразии и захватывали часть Северной Америки. Какую именно часть, Маркус не знал, Слышал только, что там располагались четыре княжества, образованные почти семь веков назад. А еще несколько индейских племен также пошли под руку великого князя. Этому факту я удивился, причем сильно. Даже подумал, что сильнее меня удивить нельзя, пока не вспомнил, что индейские племена теперь обитали и в европейской части княжества и считали себя русскими людьми. Впрочем, самым удивительным в этом мире были сами люди. Начать с того, что здесь была магия, но опять же странная какая-то. Я такой ее разновидности никогда не слышал, хотя во время обучения ознакомился с магической наукой многих миров. Сами местные жители магию магией не называли, для них она была силой, дарованной богами. И оперировать этой силой могло лишь процентов 50 населения. Но и тут все было не так просто. Лишь небольшая часть одаренных может создавать то, что я бы назвал заклинаниями. Таких людей называют стихийниками, и они составляют элиту этого мира. Поразительным лично для меня является то, что стихийники совсем не похожи на привычных мне магов. И главное отличие заключается в том, что каждому такому одаренному доступна лишь одна стихия. Одна, черт подери. Правда, если довериться воспоминаниям Маркуса, Стихийники весьма умелы и оттачивают мастерство всю свою жизнь. Почему я сомневаюсь в воспоминаниях Марка? Да потому что он смотрит, если говорить иносказательно снизу, с самого дна пищевой цепочки. И ему даже начинающий стихиник кажется таким могущественным полубогом. Так что я воздержусь давать оценку чему-либо, пока сам во всем не разберусь. В общем, примем к сведению, что в этом мире есть некие недомаги, которые по сути всем заправляют. Но, как я уже сказал ранее, стихийники не единственные люди, которые могут оперировать маной. Просто у остальных взаимодействие с силой выражено другим способом, точнее способами. Как я уже упоминал, примерно половина населения является одаренными. В этих людях есть искры силы. В возрасте 15-16 лет у некоторых эта искра перерастает в источник, и они становятся стихийниками. Но самое интересное заключается в том, что оставшиеся обладатели дара также могут взаимодействовать с маной. Они не способны создавать убийственные заклинания, но если продолжают развивать искру, то также могут многого добиться, причем в отличие от тех же стихийников в разных областях. Обладатели искры способны стать супервоинами, которые более быстрые, сильные и живучие, чем обычные, даже самые тренированные люди. Они способны стать целителями, которые без скальпеля и зажима могут провести сложнейшую операцию. Они могут, да много кем способны стать обладатели искры. Тут проще перечислить, каких способностей в этом мире у людей не бывает. Поэтому сейчас упомяну еще лишь одну, но самую важную – артефакторы. Артефакторы – это те люди, благодаря которым в этом мире в домах есть свет, тепло и остальные удобства. Именно артефакторы двигают прогресс, изобретая новые устройства, технику или оружие. И именно из-за артефакторов не прекращаются военные конфликты, точнее, не из-за них самих, а из-за возможности их контролировать. К слову, про военные конфликты. Они на самом деле не затухают ни на день. Постоянно кто-то с кем-то режется, пытается завоевать соседскую территорию, тех же артефакторов или просто нахапать побольше трофеев. А виновато в этом то, что ни в одной стране этого мира нет единства. Даже Великое Русское Княжество, хоть и является одним из сильнейших государств, которое вроде как целиком и полностью под рукой Великого Князя, На самом деле раздроблено на множество автономных княжеств со своими правителями. Правителями, которые помимо внешних врагов, которых у Руси хватало во все времена, постоянно грызутся между собой. И однажды, почти десять веков назад, эта грызня привела к тому, что Русь была завоевана Византийской империей и последующую сотню лет являлась ее вассалом. бр что-то мне тут уже заранее не нравится. А еще не нравится то, что чертов Торсон запихнул меня в чужое тело. И я совсем не понимаю, для чего ему это было нужно. Кстати, насчет тела. Воспоминания воспоминаниями, а рассмотреть свою тушку надо. Я встал с кровати, подтянул пижамные штаны и наконец-то осмотрел палату. Хотя смотреть тут было особо и не на что. Кровать, тумбочка, умывальник с небольшим зеркалом над ним. По стенам развешано несколько магических светильников, которые заливали помещение приятным мягким светом. Впрочем, магическими эти светильники были только для меня. Для всех остальных жителей этого мира они были просто светильниками. Электричества тут попросту не было. Аналогом являлись вот такие изделия артефакторов или для более бедных слоев населения керосиновые лампы и свечи. Подойдя к зеркалу, я стянул рубаху и вгляделся в свое отражение. «Да уж», — на меня смотрел совсем еще молодой голубоглазый паренек с длинными по местной моде светлыми волосами и с правильными чертами лица. Среднего роста, худощавый, но при этом прекрасно физически развитый, что, впрочем, не удивительно. В гимназии, в которой Маркус обучается, как и в любом другом учебном учреждении княжества, физическая подготовка была обязательной. И она ничуть не напоминала уроки физкультуры из моего мира, тут к спорту относились очень серьезно. Как правило, большинство учеников занимались боевыми искусствами и фехтованием, но были и исключения, такие как Маркус, который до потери сознания боялся боли. Именно поэтому он уделял боевым искусствам лишь пару дней в неделю, а основной спортивной дисциплиной выбрал легкую атлетику. Всякие кольца, брусья, турники и так далее. В результате он был в отличной физической форме, прекрасно сложен, но практически не умел драться, что для парня из боярского рода было большим позором. Не знаю, позор не позор, но, как по мне, то Маркус был идиотом. Вместо того, чтобы попытаться перебороть свой страх, научиться драться и дать обидчикам отпор, он терпел все обиды и унижения. Я бросил еще один взгляд в зеркало, Недовольно скривился из-за попавших в глаза волос, резко поднял руку, чтобы их убрать, и замычал от боли в животе. «Черт, видимо, не до конца меня вылечили». Да и неудивительно это с такими-то ранами. Тот тип, что резал Маркуса настоящий маньяк, сочащийся ненавистью. Я, как сейчас, вижу жажду убийства, что была в его безумных глазах в тот момент, когда он втыкал в Марка нож и помню всепоглощающий ужас, который поселился в душе. И пусть это не мои воспоминания и не мое тело, но спускать такое нельзя. Надо будет узнать ими этого Чикатилы и при случае свернуть ему шею, иначе он рано или поздно доберется до этой тушки, которая является теперь моим телом, надеюсь, что является временно. А пока надо сделать то, чего не смогла местная целительница, а именно до конца себя подлечить». Я приложил руку к животу, где просматривались несколько тонких шрамов, искостовал среднее исцеление. Затем потянулся к резерву, чтобы запитать заклинание маны и впал в ступор. И пребывал в таком состоянии минут пять, пока окончательно не убедился, что энергоканалы, которые раньше позволяли мне творить заклинания уровня Архимага, в данный момент практически отсутствуют. Маны, пропущенные через них. Хватит лишь для запитки небольшого светляка, и то не мгновенно. Захотелось взвыть и разнести все вокруг, но на это у меня тоже не хватит силы. Интерлюдия первая Михаил Васильевич Демин вошел в комнату и недовольно посмотрел на стол, выполненный в форме правильного треугольника. Этот стол, как и комнату решений, придумал его отец в день рождения своего третьего сына, Константина. И именно тогда он разделил рот на три ветви. Старшая, средняя и, соответственно, младшая. Каждому сыну по игрушке. Михаил, хоть и было ему в то время всего 12 лет, затею отца не одобрил мысленно, конечно. Открыто возражать отцу он не решался никогда. Но и управлять родом вместе с братьями не хотелось. Он уже успел сродниться с ролью наследника, а к тому времени, когда отец скончался, менять что-либо было поздно. Братья с головой ушли в дела рода и обзавелись верными соратниками. И Михаилу приходилось утешаться тем, что его слово оставалось решающим в большинстве вопросов. Да и сказать по чести – Братья никогда не оспаривали его старшинство, а теперь вовсе остался только Иван. И ни одного наследника ни у кого. Михаил Васильевич до боли сжал кулаки, зажмурился и помахал головой, отгоняя воспоминания. «Не время сейчас». «Ты чего стоишь, Миш?» – раздался из-за спины голос Ивана, который по своей всегдашней привычке подошел совершенно бесшумно. «Тебя жду», – не оборачиваясь, – пробурчал Михаил, – и занял свое место у стола. «Чего звал-то?» — поинтересовался Иван Васильевич, в свою очередь присаживаясь за стол. «Совет держать будем», — все еще недовольным тоном ответил боярин. «Почему здесь?» «По традиции». «Так по традиции нас должно быть», — тихо произнес Иван, отведя взгляд. «Нас и будет трое», — степенно произнес Михаил, — «как должно». Иван Васильевич хотел было еще что-то спросить, но не успел. В этот момент раздался стук в двери, и в проеме показалась симпатичная девичья мордашка. Можно? Окинув обоих бояр быстрым взглядом, спросила девушка. Можно машку заляшку? Немного рисковато, ответил боярин Иван. Ваня, воскликнул Михаил Васильевич, с посмотрев на брата, но не дождавшись никакой реакции, перевел взгляд на замершую в дверях девушку. Заходи, внучка, присаживайся. Деда Миша, деда Ваня, приложив руки к груди, почтительно поклонилась девица и лишь затем неуверенно присела на самый краешек стула. Кх -кх -кх Прокашлялся Михаил Васильевич, собираясь с мыслями. Василиса, ты знаешь, что это за комната? Комната решений? Осторожно спросила девушка. Да, внучка, именно комната решений. «Твой прадед Василий Васильевич завещал именно здесь решать все важные для рода дела. Понимаешь?» «Понимаю», — кивнула Василиса и быстро добавила, «и не понимаю». «Чего непонятного?» — добродушно уточнил боярин Михаил. А вот Иван Васильевич уже понял, к чему клонит брат и нахмурился. «Зачем здесь я не понимаю?» — ответила девушка. «Так уж получилось, что ты сейчас старшая в младшей ветви». «Потому имеешь право тут присутствовать и принимать решения совместно с нами». «Погоди, деда!» – уже без прежнего почтения перебила боярина девушка. «А как же Маркус?» «А что, Маркус? Если я не запамятовал, то он младше тебя, да и чужой он!» «Он демин!» – неожиданно жестко произнесла Василиса. «И он мужчина! А именно мужчина правит родом!» «Все течет, все меняется», словно и не обратив внимания на тон внучки, сказал Михаил Васильевич. «Если одна женщина может править княжеством, то почему другая не может стать во главе рода?» «У княгини выбора не было», – недовольно поджав губы, ответила девушка. «Так и у тебя нет», – все так же мягко проговорил боярин, но, заметив, что внучка снова собралась возражать, нахмурился и прикрикнул. «Все, это вопрос решенный». «Хм...» — хмыкнул в усы Иван Васильевич. «Что?» — недовольно посмотрел на него Михаил. «Ничего, Миша, продолжай». Старший боярин пару секунд посверлил взглядом брата, впрочем, безрезультатно, еще сильнее нахмурился и заговорил. «Как вы знаете, репутации рода нанесен серьезный урон. Упомянутый здесь Маркус, будучи официально признанным бояричем рода Деминых, не смог взять первый ранг боевого мастерства». Будь ему четырнадцать лет, и я бы слова не сказал в упрек, но ему шестнадцать, а это позор. Позор для него и для всего рода в целом. А в свете недавних событий и вовсе недопустимо бросать такую тень на нашу фамилию. Таким образом, оглянуться не успеем, как люди заговорят о нашей слабости. «Ну тут ты лишка хватил, брат», — возразил ему Иван Васильевич. «Это ты сейчас так говоришь. А что будет дальше? Чего нам еще ждать от приемыша?» «И ты предлагаешь...» «Да!» — резко произнес Михаил Васильевич и впечатал ладонь в столешницу. «Изгнать!» «Что?» — корабельной сиреной взвыла Василиса. От былого почтения к старейшинам не осталось и следа. «Да как у тебя язык повернулся такое сказать? Да я...» «А ну тихо!» — рявкнул боярин Михаил, на лице которого было написано безмерное удивление. «Тихо!» — еще громче воскликнула девушка и неожиданно для присутствующих заговорила почти спокойно. «Я отцу обещала о нем заботиться». «Ты же его терпеть не можешь», — негромко произнес Иван Васильевич. «Я отцу обещала», — твердо повторила Василиса. «Да он никчемный, да он слабый и вообще не от мира сего» но его приняли в рот, и изгнать Маркуса сейчас все равно, что забрать назад данное слово. Моим отцом и дедом Константином данное. И раз уж ты, дед Михаил, меня сюда позвал решать, то я буду решать. И скажу так, изгоните Маркуса, уйду и я, все». Девушка встала из-за стола, гордо выпрямила спину и быстро покинула комнату. «Это чего сейчас такое было, Ваня?» – ошарашенно спросил у брата Михаил внучка эта наша была двоюродная глядя на вытянутое в удивление лицо михаила васильевича расхохотался боярин иван сразу видно что демина да как она начал было закипать глава старшей ветви успокойся миш не дал ему договорить иван в данном случае ты не прав не прав говоришь михаил побарабанил пальцами по столу и немного помолчал а когда заговорил то был уже абсолютно спокоен «Договаривай, в чем не прав?» «Нельзя сейчас приемыша изгонять, тут Василиска права. Костик на самом деле принимал его в род по всем правилам, и ты тогда не возражал». «Возразишь ему, как же», — пробормотал Михаил Васильевич. «Он же еще хуже внучки мозг высушить мог». «Так вот, неизвестно, что хуже ударит по репутации рода. Наличие слабого боярича или его изгнание. Тут надо действовать тоньше». «Пусть он уйдет сам». «Сам?» – недоверчиво хмыкнул Михаил. «Это как так? Он хоть и не шибко умный, но и не совсем уж дурень. Добровольно уходить не захочет». «Парень, он и так-то не слишком смелый, а сейчас и вовсе перепуган до полусмерти. Надо ему объяснить, что в поселке сейчас оставаться опасно. Пусть в городе пока поживет». «А смысл какой? Ему же в городе на самом деле лучше будет». Это если Маркусу там спокойно жить дадут. А вот если пустить слух, что он, не сдав на ранг, струсил и из поселка сбежал. В комнате на несколько минут воцарилась тишина. Михаил Васильевич обдумывал услышанное, а брат ему не мешал. «Как-то это все плохо пахнет, Вань», — наконец заговорил боярин Михаил. «Репутация...» «А репутация наша уже пострадала, но в случае с изгнанием пострадает еще больше» а так и от приемыша избавимся, и Василиска взбрыкивать не станет. Кстати, а ты на самом деле ее во главе младшей ветви поставить хочешь? — А больше некого, — с болью в голосе произнес Михаил Васильевич. — Больше некого.